Быть османом. Категории принадлежности. Унаследованное от предыдущей эпохи налоговое и юридическое различие между Рая и Аскери исчезло из законодательства в пользу социально-политического разделения между государственными служащими и гражданами. Последняя категория, в частности, включала купцов, фермеров и кочевников. С немусульманами османское общество поступало иначе. До этого времени выделялись две категории – зимми, люди, исповедующие авраамические религии, иноверцы под защитой султана и мустамины, иностранцы неосманы, которым было разрешено временно находиться в стране по милости императора. Согласно закону об османском гражданстве 1869 года, Первые стали подданными султана наравне с мусульманами империи. Что касается последних, то в течение нескольких десятилетий их, независимо от вероисповедания, называли «экнеби» – иностранцы, противопоставляя статусу османов, который распространялся на всех подданных султана. С одной стороны, закон 1869 года завершил ряд мер и изменений, которые уменьшили религиозные различия. Повсеместное распространение ношения фески не только государственными служащими. Стандартизация одежды, темные брюки и сюртук в конце правления Махмуда II. Растущая интеграция немусульман в гражданскую бюрократию. Секуляризация учреждений, введение в действие Уголовного и Земельного кодексов 1858 года, вдохновленных французским законодательством, отмена джизьи в 1856 году и так далее. С другой стороны, старые разделения были сохранены и даже усилены. Так, гражданские суды, созданные во второй половине XIX века после обнародования Маджаллы, первого в истории Османской империи сборника норм ханафитского фикха, ставшего эталоном для нескольких государств-преемников империи не заменили собой исламские суды, которые сохранились до конца империи. Мусульманские ремесленники отказались от своих отличительных знаков. Улемы и ветераны Крымской войны решительно выступили против принципа равенства подданных. После 1864 года для немусульман были выделены места в административных советах провинций. Однако распределение редко соответствовало их демографическому весу. Они допускались на военные руководящие должности, особенно в области логистики и медицины, но оставались исключенными из призыва до начала XX века. Не мусульмане совсем не соотносили себя с единым гражданским сообществом. Напротив, в первой половине 1860-х годов их общины официально признавались миллетами. Институты функционировали по-разному. В частности, светские лица занимали там разные места. И в последующие десятилетия эти особенности стали еще более выраженными. Первое. Опираясь на мощное экономическое и культурное возрождение, армяне-католики и армяне, обращенные в протестантизм британскими и американскими миссионерами, около 15 тысяч человек, признанной портой как отдельной общины в 1831 и 1850 годах соответственно. Со своей стороны армяне-грегорианцы возродили свои институты, открыв школы и больницы и развивая динамичную прессу. В 1863 году было принято постановление о создании собрания, и 140 членов, большинство светские лица, и об избрании этим собранием двух советов, религиозного и гражданского, ответственного за экономические вопросы и образование. В последующие десятилетия новый орган приобрел большую политическую роль и стал поддерживать требования о национальной эмансипации на российских и османских территориях, населенных армянами. Вторая Евреи. Постановление, обнародованное в 1865 году, предоставило светским лицам право голоса в финансовом и административном управлении общинными учреждениями, школами, больницами, филантропическими ассоциациями. Третья Греки. Вселенский патриарх не одобрил эдикт 1856 года который ставил его церковь на один уровень с евреями и армянами. Хотя османское государство гарантировало ей сохранение некоторых привилегий и пользование земельными владениями после завоевания Константинополя. Он не хотел, чтобы светские лица вмешивались в управление имуществом духовенства. Постановление 1860 и 1862 годов предусматривали существование собрания. Но основная власть принадлежала синоду епископов. Православной церкви пришлось бороться с ростом сепаратистских устремлений среди болгарского и румынского духовенства, стремящегося создать автокефальные церкви. Широкая руманизация духовенства привела к образованию в 1885 году Автокефальной церкви в Румынии в 1870 году османское правительство согласилось на создание независимого болгарского экзархата. Четвертое христиане на востоке усиление вмешательства великих держав и роль миссионеров в реструктуризации общин привели скорее к фрагментации церквей, чем к их единству. Различия между конфессиональной и этнической принадлежностью стали размытыми. У мелькитов развелось арабское сознание. Греческие православные говорили о себе как о потомках гассанидов, а марониты придумали предков-крестоносцев. Многие языки стали ассоциироваться со стремлением к национальной эмансипации. Греческий, румынский, болгарский и албанский последовательно становились официальными языками. При этом на них продолжали говорить за пределами границ новых государств, иногда в подавляющем большинстве. В империи носителей греческого было больше, чем в самом королевстве Греция. Другие росли вместе с притоком мигрантов. После 1831 года в Стамбуле говорили на польском языке а после 1917 года в городе все чаще звучал русский. Как и в других странах мира, присутствие европейских языков росло. Французский стал языком бюрократической и военной элиты, дипломатии, финансов и торговли, искусства и литературы, а также растущего числа газет и ассоциаций. Этот язык можно было услышать повсюду, в крупных городах Средиземноморья, на рынках Смирны, в представительствах Альянс Францесс в Салониках и в клубах Александрии. Английский язык использовался мало, в основном учащимися миссионерских школ в Стамбуле, Восточной Анатолии, Сирии и Египте. Начиная с 1880-х годов все чаще использовался немецкий. Благодаря прогерманской политике хамидовского режима, а затем режима партии Единения и Прогресса на нем говорило все большее число военных офицеров. С прибытием ашкинасских иммигрантов во время первой алии, Восхождения, иммиграции на землю Израиля немецкий язык зазвучал в деревнях Палестины и на улицах Стамбула. Занятия и профессии В сельской местности мужчины, женщины и дети использовали любую возможность для работы, в основном на небольших участках земли или на пастбищах. Некоторые сельские жители по-прежнему перемещались в зависимости от времени года. Фронты оседлости продвигались на Балканах и в Анатолии, в то время как плодородный полумесяц был отмечен новыми формами бедуинизации. Незанятые в сельском хозяйстве подданные султана были подъемщиками, работниками транспорта и горнодобывающей промышленности, лавочниками и ремесленниками. В 1910 году в Анатолии все еще насчитывалось 60 тысяч ткачей. В городах рабочая сфера отличалась большим разнообразием. На окраинных плодородных равнинах. И в рыночных садах работало некоторое количество фермеров, но также росло число рабочих, занятых на механизированных заводах и предельных фабриках. В центре существовало множество мелких профессий, которыми занимались люди, родившиеся в городе, или сельскохозяйственные рабочие, недавно переквалифицировавшиеся в транспортных рабочих, плотников, каменщиков или землекопов. Мигранты становились пекарями, рыбаками или трактирщиками. Все большее число османов вовлекалось в торговлю. Среди них были и мусульмане. Их значение часто упускалось из виду, заслоненное ролью, отведенной крупным купцам и немусульманам. Они могли быть менее заметны в крупных городах, но доминировали на большинстве внутренних рынков Анатолии, Ближнего Востока и Магриба являлись важными посредниками в торговле между городскими центрами, портами и внутренними районами. В таких городах, как Дамаск и Алеппо, где число еврейских купцов сократилось в конце XIX века, на их долю приходилось более половины всей торговли. В Анатолии они выиграли от начатой в 1908 году национальной экономической политики. Другие конфессии также укрепили свои позиции. Греки, армяне и в меньшей степени евреи выступали в качестве посредников в европейской торговле благодаря иностранной защите, обретенной с помощью сертификатов биратов. Они совершенствовали знания иностранных языков, получали привилегированный доступ к крупным торговым компаниям и играли все большую роль в промышленности Ремеслах и торговле. Армянские предприниматели развивали шелковые фабрики в Бурсе. В Стамбуле еврейские купцы использовали преимущества, гарантированные государственными инвестициями. Возьмем, к примеру, семью Дадиан. На протяжении трех поколений и при трех султанах они способствовали процессу индустриализации, начатому в столице и ее регионе. Хаджи Аракел Дадиан, поднявшийся снизу в гении механизации, в 1790-х годах модернизировал пороховые мельницы в бакыр -Кёе. В 1820-х годах его сын Оханнес взял на себя управление бумажной фабрикой в Бейкозе. В 1840-х годах он руководил установкой новых предельных фабрик, выбирал сырье для использования и ездил в Европу для изучения новых производственных процессов. Его племянник Богос присоединился к нему в составлении заказанной портой промышленной программы. Ему помогали несколько доверенных лиц, отвечавших за управление новыми предприятиями в Измите и подбор инженеров для багдадских фабрик. На протяжении всего XIX века эти новые лица заменяли европейских купцов торговые дома которых исчезали один за другим. В 1911 году только 3% из тысячи купцов, зарегистрированных в Стамбуле, носили явно французские, немецкие или британские имена. Большинство были купцами немусульманами. Из 284 промышленных компаний с пятью или более работниками 50% принадлежали грекам. 20% – армянам, 15% – мусульманам, 5% – евреям и 10% – иностранцам. Армяне, а также евреи и греки находились среди галатских банкиров, финансировавших плавающий долг государства до середины XIX века. Они имели ценные связи в кругах высокопоставленных лиц, Левантийских предпринимателей, представителей торговых домов, новых банков. Банк Египта в Александрии открылся в 1855 году. Англо-Египетский банк в Александрии в 1864 году. И филиалов европейских банков. Берклис, Кредит Леонне, Комптуа де Дойче Банк, Банк Рома от которых получали необходимый для покрытия выданных кредитов капитал. Они сами открывали филиалы за рубежом. В 1860-х годах в Манчестере было зарегистрировано около 30 армян. После геноцида 1915 года доля греков увеличилась. В 1919 году 73% стамбульских фабрик принадлежали грекам а 85% их работников были не мусульманами. Вершину социальной иерархии занимали придворные и богатейшие семьи. Появились новые профессии – юристы, журналисты, банкиры, инженеры, техники и преподаватели университетов. Они образовали отдельные категории в соответствующих областях деятельности однако оставались связанными с прежними профессиями, посредством браков или благодаря вмешательству государственного сектора во все виды деятельности. Был поднят вопрос, следует ли характеризовать эти группы как буржуазию, и, если да, в соответствии с какими критериями. Как и в других обществах XIX века, в Японии, Англии, а также в России и Франции, Они опирались на сохранившиеся формы старого режима и культивировали свое отличие от низших классов через потребление и стремление к социальному признанию. Армия, бюрократия и в меньшей степени духовенство увеличивали потребность в людских ресурсах и поддерживали свой престиж. Социальная и профессиональная мобильность придавала динамику городским обществам. Из поколения в поколение все члены семьи занимались одним делом – торговлей или бизнесом, искусством или литературой. Элита отличалась политической активностью. Государственный служащий мог быть также писателем, владеть акциями в каком-то бизнесе, развивать ферму или инвестировать в благотворительную организацию. Семьи, реалии и модели Размер домохозяйств варьировался по всей империи. От больших – около 7,5 человек в Алеппо, 6-7 в понтийских регионах, 5-6 в сельской Анатолии, до маленьких – 4,5 на берегах Дуная, 3,6 в Стамбуле. Семейная ячейка, то есть люди, разделяющие общее пространство, в частности кухню, и жилище – Дом, здание, и так далее. Представляли собой два несовпадающих понятия. Часто несколько семей жили под одной крышей или в одном здании. Так обстояло дело в Стамбуле, Бейруте или Каире. На Балканах, как и на Ближнем Востоке, нуклеарные семьи были многочисленны. В сельской Анатолии они составляли 50-60 процентов семей. В Стамбуле господствовала нуклеарная семья, а самые богатые семьи имели большое количество детей. В Алеппо и Дамаске некоторые семьи собирали вокруг себя родственников и соседей, образуя квази-семьи – Майер-Джауэн. В Яффа и Хайфе семьи, не имевшие родственных связей, жили под одной крышей или на одной улочке. Положительный эффект масштаба в управлении ресурсами способствовал укреплению соседской солидарности в случае притока новоприбывших, потрясений городского роста и межобщинных конфликтов. Конфессиональная принадлежность не создавала фундаментальной разницы в вопросах супружества. В Алеппо евреи, христиане и мусульмане жили в похожих по устройству семьях. Исключения составляли полигамия, запрещенная в первых двух случаях, и наложничество, принятое только в исламе и только с женщинами-рабынями, и встречавшееся во многих конфессиях, например, у евреев и коптов. Полигамия была менее распространена, чем предполагает ориенталистский топос, в том числе и в арабских частях империи. Она была вторична в Наблусе 16% не превышала 10% в Египетской дельте и 2% в Стамбуле. Для многоженства был необходим достаточный доход. Его практиковали только крупные землевладельцы и семьи улемов или бюрократической элиты. Практика брака была обусловлена демографией империи. Смертность была высокой, количество разводов незначительным, возраст вступления в брак, более или менее поздним – от 14 до 18 лет для женщин, около 20 лет для мужчин. В некоторых городах он превышал 20 лет для женщин и приближался к 30 годам для мужчин, выступая в качестве регулятора рождаемости. Ранние браки сократились повсеместно, особенно на городских окраинах. В Стамбуле они встречались редко. Тема отношений в паре стала повторяющейся в театре и литературе, начиная с первой пьесы, вдохновленной Западом, «Женитьба поэта» 1860, в которой Ибрагим Шинаси, умерший в 1871, дискредитирует практику браков по расчету. До произведений интеллектуалов арабского культурного ренессанса, Нахда, и молодых турецких эссеистов Решительно осуждающих многоженство, как и практику отречения, а также романов хамедийского периода, высмеивавших непостоянных щеголей. Алла Франко между традицией и современностью отсутствовало противопоставление: Защита детородной функции брака, пропаганда супружеского целомудрия и сохранение части семьи любой ценой выдвигались писателями Адаба и идеологами национального единства. А буржуазирование квартирной жизни, общение в салонах, участие семей в воспитании детей, распространение ценностей любви в конгрегационных школах и внутри семей все это усиливало связь между осуждением деспотизма и критикой патриархального порядка. Действительно, этим концепциям семейной и общественной жизни отдавалось предпочтение в городских кругах и среди определенной части элиты. Их также развивали новые области культурного выражения. Обучение, чтение и письмо Стремясь к формированию общей османской идентичности, государство приступило к созданию единой и интегрированной системы государственных школ. В соответствии с положением о государственном образовании от 1869 года были созданы начальная, средняя и высшая ступени образования. Однако значительная часть учащихся продолжала получать начальное образование в районных школах, не готовивших к новым предметам, изучаемым на более высоких уровнях, в частности, арифметики, геометрии, грамматики, географии и истории. Их учителя были немногочисленны и плохо подготовлены. В хамедийский период развивалась средняя школа, были созданы педагогические колледжи и специализированные школы. Юридическая школа в 1880 году, сельскохозяйственные и промышленные школы, Стамбульский университет в 1900 году. В нескольких провинциях возникли военные, средние и высшие учебные заведения, открыты школы для девочек. В греческих школах, введенные светскими лицами нерелигиозные предметы, древняя история, география, философия эпохи просвещения, нашли поддержку у национальной интеллигенции, которая в Болгарии и Албании рассматривала их как способ освободиться от контроля фонарского патриархата. У евреев отсутствовала столь развитая система образования. Они обращались к школам Всеобщего Израильского Альянса или сионистским школам в Палестине. На востоке армяне поступали в американские школы, управляемые Американским Советом Уполномоченных по иностранным миссиям, в которых дух евангелизации сочетался с критическим мышлением. В плодородном полумесяце и немусульманские, и мусульманские подданные отдавали своих детей в школы, созданные протестантскими миссиями. Везде методы преподавания были одинаковыми. Учитель, напротив него ученики. Обучение, основанное на заучивании и использовании указки и включавшее преподавание моральных норм. Грамотность оставалась низкой. Не более 1% населения в 1800 году, от 5 до 10% в 1900 году, согласно оценкам, не имеющим надежной статистической основы. В тюркоязычных провинциях знание арабского и персидского языков продолжало снижаться. В других местах местные языки не имели конкурентов. Только высшие социальные слои владели книгами. Число библиотек росло. Они часто находились в ведении благотворительных фондов, где хранились рукописи, некоторые из них были драгоценными, но печатных изданий там было мало. Многие интеллектуалы и публицисты выступали за упрощение турецкого языка в научных и литературных обществах. В читальнях и кафе общественное мнение формировалось за чтением новых изданий. В 1867 году появилась первая иллюстрированная турецкая газета. Под строгим контролем государственной цензуры формировалась пресса мнений. Газеты выходили в Стамбуле на многих языках, включая турецкий, французский, арабский, греческий, армянский, сефардский и персидский. Многие из 37 газет, издававшихся в провинциях, В период с 1860 по 1908 год печатались на двух языках. В крупных городах была создана гильдия книготорговцев. После младотурецкой революции в прессе произошел взрыв. Количество периодических изданий выросло со 120 до 730 по всей империи. Появилась женская пресса неограниченная освещением традиционно связанной с женщинами деятельности и защитой национализма. Она затрагивала такие фундаментальные вопросы, как участие в избирательном праве и дискриминация, в частности, обсуждавшиеся в обществе защиты прав в 1913 году женщин, набравшим членов из очень небольших слоев общества. Появились новые литературные жанры. Театр и литература получили толчок к развитию благодаря переводам западных произведений, начатых в 1860-х и 1870-х годах. На них сильно повлияли языковые и культурные обмены между этноконфессиональными сообществами. Они основывались на общем использовании французского языка среди элиты и поддержке османских концепций гражданского и культурного единства. Первые романы были опубликованы в 1851 году. Один на турецком языке с армянским шрифтом, другой на западноармянском. В 1861 году на болгарском, а в 1872 году на карманлийском. Первый роман, написанный на турецком языке, роман о Талаате и Фитнат, В 1875 году мусульманским автором Сами Бейем Фрашери, умершим в 1904, из семьи мелкой албаноязычной знати, предложил критический подход к гендерным вопросам. За ним последовала новая литература, пропитанная символизмом и множество сентиментальных романов. В 1839 году в Стамбуле четыре театра ставили иностранные пьесы. Интерес к европейской музыке рос. Леопольд фон Мейер и Ференс Лист пользовались большим успехом на сольных концертах в Стамбуле, Салониках и Бейруте. Все более явным становится интерес султана Абдулхамида II к классической музыке и театру. Сара Бернар выступала во дворце Елдыс. Рождение интеллигенции. Помимо старых форм сопротивления власти, частых восстаний и низложения нового времени, несогласие проявлялось на уровне идей и подрывало основы политической власти. Его возглавила первая в истории Османской империи группа интеллектуалов — новые османы. Такие журналисты и писатели, как Зия, умерший в 1880-м, Намык Кемаль, умерший в 1888-м, Алису Ави, умерший в 1878, а также некоторые другие возглавили движение литературного возрождения 1860-х годов. Желая охватить широкую аудиторию, они излагали свои взгляды в газетах, издававшихся сначала в Стамбуле, а затем в западных столицах, где они искали поддержки. Поскольку большинство из них прошли обучение, чтобы стать государственными чиновниками и были выходцами из высших слоев общества, их отличал живой интерес к европейской литературе и французским идеям. Они представляли себя защитниками мусульман в целом, но не ставили перед собой цель создать народное движение. В своих статьях они обвиняли лидеров Танзимата в ухудшении экономического положения страны неспособности защитить империю от западного господства и пренебрежении исламом как моральным ориентиром и источником права. Их можно назвать либеральными интеллектуалами, поскольку они выступали против авторитарного осуществления власти и призывали к участию подданных султанов в политической жизни страны. Размышления новых османов строились вокруг трех понятий. Первое. Свобода. Каждый человек обладает естественными правами, которые должны быть защищены Конституцией. Однако сторонников Танзимата обвиняли в слишком сильном сближении с западной культурой. Необходимо было вернуться к исламской легитимации и возродить принцип консультаций, согласно которому суверен может принимать справедливые решения в случае опоры на авторитетное мнение. Эти консультации должны рассматриваться в конституционных рамках. Второе. Прогресс. Новые османы взяли за отправную точку наблюдения, сделанное в годы их пребывания в изгнании. Материальное неравенство между Европой и империей росло. Зия писал. «Я пересек землю неверных и увидел города и дворцы. Я проехал по землям империи и увидел только руины». Как можно объяснить это несоответствие? Намык Кемаль опубликовал хорошо аргументированное, позитивистское опровержение обвинительной речи Ринана об обязанностях ислама. Причины лежали в другом. Отсутствие свободы, отсталость османской экономической политики, тензимат, который стал предметом критики, претендующей на научность. Что же можно было сделать? Заимствовать у Запада выборочно, уделяя внимание в первую очередь научным и промышленным нововведениям и ориентируясь на области технического образования. Прежде всего важно было сохранить свою идентичность. Третье. Родина Новые османы видели ее в романтическом свете и отождествляли со священной землей. Намык кемаль. Смешивал детские воспоминания, поклонение предкам и ностальгию по утраченным провинциям. В публикациях, появившихся после возвращения из ссылки нескольких новых османов в 1870-х годах, европейское влияние прослеживалось очень четко. Однако эти люди были сторонниками защитного патриотизма и не могли быть приравнены ни к итальянским националистическим интеллектуалам, ни к русским анархистам, ни к повстанческим движениям под влиянием организованных действий в стиле карбонариев. Они исключали любую революционную деятельность. В этом их отличие от молодотурок. Время национализма Турецкий национализм появился позже большинства аналогичных европейских течений. Он современен арабскому, албанскому и курдскому национализму, или немного отстает от них. Национализм имел общие черты с несколькими политическими движениями, в зависимости от того, насколько радикально или амбивалентно они относились к будущему своей принадлежности к Османской империи. Призренская лига, действовавшая в Албании в 1878-1881 годах, основывалась на принципе, что суверенитет Османской империи продлится недолго, и что албанцы должны взять свою судьбу в собственные руки. Двуязычная газета «Курдистан», изданная в Каире курдскими эмигрантами в 1898 году, напротив, заявила о своей принадлежности к вечному Османскому государству перед лицом угроз со стороны России и Ирана. Арабские протонационалистические движения колебались между защитой превосходства арабской культуры и поддержкой османского правления, а также между отвержением европейского империализма и принятием вестернизации. Другие, возникшие в последующие десятилетия движения, либо поддерживали их, либо противостояли им. Развившиеся вокруг Мухаммеда Абдуха умершего в 1905-м, мусульманский реформизм стремился примирить ислам и современность. Согласно идеям Абдуха и его последователей, ислам должен двигаться в сторону конституционализма, отвергая национализм. Такие идеологи, как Зия Гёкалп, умерший в 1924-м, пытались примирить турецкость, ислам и светскость. В реальности, однако, они склонялись к национализму, который ставил защиту турецкой расы в центр своего мышления и порывал с османской моделью интеграции. Организованная в пронумерованной ячейке по образцу итальянских тайных обществ, движение младотурок находилось под влиянием французского и немецкого радикального национализма и было частью революционных движений на Кавказе, И Ближнем Востоке. Ахмед Рыза, умерший в 1930, периодически возглавлял движение с 1895 по 1908 год, дав ему название Единение и прогресс. Проникнутое позитивистской философией и питаемая вульгарным материализмом, партия занимала почти все пространство прогрессивных идеологий, в то время как Османская. Социалистическая партия 1910 и Социалистическая партия рабочих и фермеров 1919 обращались к ограниченной аудитории, оторванной от реалий страны. Более влиятельными были Армянская партия Гнчак Колокол, основанная в 1887 году, и Социалистическая рабочая федерация, объединившая македонские группировки в Салониках в 1909 году. Юнионистский национализм оформился как разделенная, территориально разветвленная и сильно военизированная политическая партия. Ее интеллектуальные основы были ограничены. Социальная программа имела консервативный характер и противостояла широкому народному представительству. Идеология сосредотачивалась на сохранении империи и воспроизводила османизм при Абдул-Хамиде II, который объединял все этнические, религиозные и национальные компоненты. При этом она весьма осторожно подвергала цензуре прессу ценный инструмент пропаганды. Во времена конституционной монархии турецкий национализм был отмечен радикализацией политических разногласий. Партия «Единение и прогресс» организовывала военные операции под руководством ополченцев. Прославление нации в оружии подпитывало насилие в отношении гражданского населения во время Первой мировой войны и вдохновляло его на мобилизацию борцов за независимость против иностранной оккупации в 1919-1922 годах. Оно же заложило идеологическую основу для установленного в 1923 году кемалистского режима